Глава 12. Еще один подарок. Как исчез? Куда исчез? Дима, если ты его не обнаружишь в 24 часа, то ты у меня сам исчезнешь. Путин ходил по кабинету из стороны в сторону, словно лев в клетке. Подойдя к окну, из которого виднелся Кремль, он задумчиво посмотрел на небо. «Дима», — уже спокойно произнес он. «На карту поставлены все наши души, понимаешь?» «Так точно, Владимир Владимирович!» «Да оставь ты уже этот тон. Не до формальности теперь!» «Ясно, Владимир!» — мягко ответил директор ФСО. «До последнего!» «До последнего!» — грустно ответил ему президент. Двери за Дмитрием Кочневым закрылись, и на ковре материализовался Михаил. «Ты все правильно понял, наместник!» спокойно произнес он. Президент вздрогнул и обернулся. «Приветствую тебя, Великий!» Владимир Владимирович прижал правую руку к груди и опустил голову. «Мы делаем все, что можем, Великий, но он просто исчез». «Я знаю», — ответил ему ангел. «Больше вы с ним сами не справитесь. Время упущено. Мы пробудили наших охотников, и они уже идут по его следу. Отныне всеми твоими воинами командуют они. Отдай нужное распоряжение и поставь в известность всех, кого необходимо». «Конечно», — ответил президент. «Я все сделаю». Михаил исчез так же внезапно, как и появился. Владимир Владимирович растер виски и набрал номер. «Алло, Дима, есть изменения в плане действий. Они подняли охотников». «Твою ж мать!» Не сдержавшись, выругался директор ФСО. «Сам знаю», — ответил ему президент. «Постарайтесь, чтобы жертв среди штатских было поменьше». «Ты же сам знаешь, Владимир, их невозможно остановить». «Знаю», — тихо ответил президент. «Сделайте, что сможете. По крайней мере, кого можно будет спасти, спасайте. Это же люди. Наши люди, понимаешь?» «Понимаю», — тяжело вздохнул Дмитрий. «Понимаю». Все молча наблюдали за тем, как Богдан уничтожал блюдо за блюдом, которые ему приносили с интервалом в пять-десять минут. «Слушай, Богдан, а ты точно не лопнешь?» спросила его Ева. «Люди так не едят». «Так я ж теперь и не совсем человек типа», не прожевывая, ответил Богдан. «Несите и все». Дарон кивнул прислуги, которая стояла у стены и тихо офигевала. Через пять минут перед Богданом оказалась жареная курица с овощами. «Это все», — растерянно произнесла служанка. «Больше еды в доме нет». «А компот?» — жалостливо протянул Богдан, отламывая жирную куриную ляжку. «Ребята, я прошу прощения за мой продуктовый терроризм, но я так понимаю, что энергию я пока могу восстанавливать только одним известным мне способом». «Да кушай, Богдан, мне не жалко», — улыбнулся Дарон. Просто я недавно в этой комнате ремонт сделал, вот и переживаю, что ты лопнешь и все мне тут собой испачкаешь. Девушки засмеялись, а в комнату зашел Домиан с каким-то чемоданчиком в руках. — О, Домиан, принес уже. Ставь на стол, — сказал Дарон. Богдан, тем временем уже расправившись с курицей, с блаженной улыбкой на лице сидел, откинувшись на спинку стула. «Богдан, в этом чемодане то, что должно тебе помочь», — начал Дарон. «Когда-то Варахиил передал мне это на хранение. Он сказал, что я пойму, кому и когда это отдать. Я думаю, это время пришло». Богдан встал и подошел к черному чемоданчику, щелкнул за щелками и поднял крышку. На красном бархате лежали два элемента защиты предплечий, наподобие тех, что использовали рыцари или древние войны. Богдан взял один из них и покрутил в руках. Металл, из которых они были сделаны, напоминал хирургическую сталь, но это явно была не она, а цвет доспеха, один в один цвет ртути. «Интересно, что это?» – задумчиво произнес Богдан. «Ну, пока не примеришь, не узнаешь», – ответил ему вампир. Богдан осторожно продел руку в отверстие доспеха, который явно был ему очень велик. В ту же секунду доспех сократился и плотно со всех сторон обхватил предплечье Богдана. Но смелее! Подбодрил его Дарон. «Надевай второй!» Богдан вздохнул и послушно взял второй доспех, проделав с ним то же самое. После того, как второй доспех принял форму его руки, в них начало что-то метаться. По доспехам забегала рябь. Было такое ощущение, что они жидкие, как будто к рукам Богдана и правда прилипла ртуть. «А, блин, какие же горячие!» крикнул Богдан. «Такое ощущение, что мои руки сейчас расплавятся!» Ева кинулась к Богдану, хватаясь за доспех в попытке его стянуть, но ее откинуло в противоположный конец комнаты. «Ева!» — крикнул Дарон. «Не трогай доспехи! Это оружие, и сейчас оно идентифицирует своего хозяина!» Доспехи начали издавать все нарастающий низкочастотный звук. Богдан стоял с закрытыми глазами. Звук становился такой силы, что все зажали уши руками, на столе задребезжал хрусталь. Стекла в рамах начали играть волнами. Когда звук достиг такой силы, что, казалось, голова не выдержит и лопнет окна, и все стеклянное в комнате разлетелось на сотни маленьких осколков, звук стих. Ева и вампиры тяжело поднялись с колена и огляделись по сторонам. «Ни хрена себе!» — сказал Дамиан. Богдан подбежал к Еве и обнял ее за плечи. «Тебя не задело?» Он отодвинул ее и осмотрел с ног до головы. «Нет, я в порядке», — ответила она. «Вы как? Никто не пострадал?» — обратился он к остальным. «Ты смеешься, Богдан?» — отряхивая свой костюм, ответил Дарон. «Чтобы вампирам могли причинить вред какие-то осколки. А вот звуковой удар, конечно, заставил меня понервничать. Не знаю, сколько бы еще я мог продержаться». «Да уж, весьма неприятно было», — подтвердила Афира. «Богдан, твои доспехи, смотри!» они изменились». Ева указала пальцем на его руки. Богдан посмотрел на свои предплечья. Доспехи сидели на нем как влитые, а вот цвет их поменялся. Они стали золотого цвета с черным кантом вверху и внизу. «Я знаю», — сказал Богдан. «Они полностью адаптировались под меня и мою энергию. Более того, я даже получил от них краткий курс по руководству. Это не совсем оружие. Оружие — это я сам». «Доспехи сдерживают, регулируют и направляют мою энергию туда, куда мне надо. Они даже способны на небольшое время менять молекулярную структуру предметов и живых организмов. Я сейчас покажу». Богдан взял со стола розу, которая лежала в осколках бывшей вазы, и поднес ее к Еве. Ева, улыбнувшись, протянула руку, чтобы принять цветок, как тот вдруг превратился в змею и проворно скользнул по ней прямо на шею. «Богдан, скотина!» «Я терпеть не могу, змей! Сними ее немедленно!» — заверещала Ева. «Не бойся, она тебя не тронет. Она будет тебя защищать», — успокоил ее Богдан. Змея, уютно расположившись на шее Евы, смотрела на присутствующих, время от времени анализируя состав воздуха своим раздвоенным язычком. У Евы было такое лицо, будто она входит в холодную воду. «Так, Дамиан, а теперь подойди к Еве поближе», — попросил Богдан. А почему сразу я? Как что-то надо испытать, так сразу Демян, обиженно сказал он. Самого молодого нашли, что ли? Вообще-то да, ответил ему Дарон. Ладно. Демян стал приближаться к Еве. Змея чуть приподняла свою чешуйчатую головку и стала наблюдать за действиями вампира. Демян, ты что, тоже змей боишься? Подойди ближе, сказал ему Богдан. Ничего я не боюсь. «Просто она противная». Вампир поморщился и сделал еще шаг. Змея приподнялась еще больше и издала предупреждающее шипение. «Фу, какая гадость! Богдан, долго еще? Мне она тоже не очень нравится!» Сказала Ева и зажмурила глаза. «А теперь атакуй Еву, Дамиан, только с обычной, человеческой скоростью», попросил Богдан. Вампир, после секундного колебания, расставив руки, бросился на Еву. Змея спружинилась на плече Евы и, выпрямившись, молниеносно прыгнула в сторону бегущего вампира, прямо ему на грудь. А! Она на мне! Она на мне! Заверещал вампир. Он попятился назад, смешно размахивая руками, вращаясь вокруг своей оси. Споткнувшись о ножку кресла, он упал на спину и начал вращаться, словно жук, который не может перевернуться обратно. «Снимите ее! Снимите, пожалуйста!» Чуть не плача кричал он. «Да успокойся ты!» — крикнул ему подошедший Богдан. «У тебя что, аллергия на цветы?» Вампир замер и медленно посмотрел на свою грудь. Он лежал на спине в разорванном костюме, пытаясь задушить алую розу, прижатую к своей груди. «Дамиан, Дамиан, ты же вампир, а боишься змей, как девчонка!» Укоризненно покачал головой Дарон. Дарон, а ты ей нравишься, сказал, улыбаясь Богдан. Кому? Ей! Богдан кивнул на опершуюся от стол руку старшего вампира. Дарон перевел свой взгляд на стол и с визгом отскочил, как ужаленный. Возле его руки, свернув свое тело калачиком, влюбленными глазами на него смотрела, раздув свой капюшон, огромная черная кобра. Все заржали, а Дарон с серьезным выражением лица покрутил пальцем у своего виска. «Кого мы ждем, капитан?» — спросил держащий в руках штурмовую винтовку боец. «Да я знаю столько же, сколько и ты», — ответил командир взвода. «С утра поступил приказ в полной боеготовности явиться в этот квадрат и ждать старших». «Наверное, террористов каких-нибудь брать будем, иначе БТРы не пригнали бы». Не унимался солдат. «Наверное. Слушай, иди-ка ты на позицию», — недовольно ответил капитан. В динамике раздался голос. «Капитан, приближается военный внедорожник марки «Медведь». Наши действия, прием!» Капитан ответил. «Пропустить. Это наше командование наконец-то пожаловало». Он посмотрел на надоедливого бойца. «Пошли встречать, узнаем хоть что к чему». На поляну, которая находилась в одном километре от элитного поселка, подъехал огромный черный внедорожник российского производства. Бойцы подошли поближе к полностью тонированному джипу, но оттуда никто не выходил. «Чего это они не выходят, а, капитан?» спросился тот же боец. «Слушай, ты чего ко мне приебался? Откуда я знаю, чего они не выходят? Тебя стесняются! А ну, кыш за спиной, чтоб я тебя до конца операции рядом с собой не видел!» Боец обиженно посмотрел на капитана сквозь прорезь в черной маске и смешался с остальными членами группы захвата. Двери автомобиля открылись, и из темноты салона показалась огромная нога. С другой стороны авто происходило то же самое. Сначала одна огромная нога, а за ней и все остальное тело. Когда эти люди, если их можно было так назвать, полностью выбрались наружу, подвеска медведя стала в два раза выше. Бойцы с округлыми от удивления глазами непроизвольно попятились назад. «Матерь Божья!» — пробормотал не менее удивленный капитан. Перед ними стояли двух с половиной метровые гиганты. Их тела обтягивали черные костюмы, которые, казалось, сейчас лопнут под натиском стальных мышц. Они больше походили на мутантов, чем на людей. Капитан подошел к ним и представился. «Старший группы захвата капитан Андреев!» Гиганты ничего не ответили, лишь синхронно опустили вниз головы и посмотрели на капитана абсолютно безразличным взглядом. Прошу прощения, капитан, но мои коллеги весьма молчаливые создания. Из за спин монстров вышла улыбаясь миниатюрная сексуальная блондинка. Она протянула капитану какую-то бумагу. Капитан медленно поднимал свой взгляд, рассматривая упругие и точенные формы девушки которые были плотно обтянуты таким же черным костюмом. Слегка задержавшись на ее шикарных грудях, он встретился с ней взглядом и смущенно взял бумагу. Быстро пробежав по ней глазами, он повернулся к своей группе и поднял руку, привлекая внимание бойцов. «Слушай мою команду», — начал он. «С этого момента мы и вся наша техника поступаем в полное распоряжение». Капитан растерянно обернулся и посмотрел на блондинку. «Мое имя Эрия», — подмигнула она ему. «Госпожи Эри, закончил он. «И костюмчик подходит», — раздался голос из толпы. Бойцы весело заржали. «Накажи меня, госпожа, я плохо себя вел!» Сквозь громкий смех выкрикнул кто-то еще. «Отставить смех!» — забасил капитан. Бойцы потихоньку смолкли. Дождавшись полной тишины, блондинка сделала несколько шагов вперед. Ее походка и черный обтягивающий костюм придавали ей поистине грацию и изящество кошки. «Ну что ж, мальчики», — начала она. «Каждый раз с вами одна и та же история», — вздохнула Эрия. Она, как бы разминаясь, подняла руки вверх, прогибая спину в области поясницы. Костюм сильно обтянул ее бедра, но еще сильнее он обтянул ее шикарную попку. Солдаты стояли и жадно пожирали ее глазами. Кто-то даже жалобно охнул. «Давайте так», — она окинула томным взглядом толпу вооруженных до зубов мужчин. «Если хоть кто-нибудь из вас сможет нанести мне хотя бы один удар, то командовать вами будет ваш капитан, а не я, и подчиняться вы будете только ему. Но если нет», — она кокетливо улыбнулась, «то обращение госпожа». Она сжала одной рукой свою грудь, а второй ладошкой накрыла всем известный женский треугольник, Закусила нижнюю губу и, прикрыв глаза, закончила. Мне нравится. Взвод группы захвата сейчас напоминал толпу неандертальцев. Такой же тупой взгляд и слюни до колен. Гиганты за все это время даже не шелохнулись, а капитан, стоявший и наблюдавший за всем этим представлением позади блондинки, протер лбопот. Может, не стоит? — жалобно обратился он к ней. — Не бойтесь, капитан, — успокоила его Эрия. Я не сильно их покалечу. Кого ты покалечишь-то? Устроила тут представление. Госпожой ее называйте, видите ли. Может, еще в жопу тебя поцеловать? Из толпы вышел крепкий мужчина лет тридцати пяти со шрамом через все лицо. Гиганты посмотрели на него, но не сделали ни шагу. И вообще было такое ощущение, что они даже не моргают. Им явно было просто скучно. А вот и первый доброволец. Улыбнулась блондинка. Боец спецподразделения отстегнул на ходу свою кобуру и откинул в сторону автомат. Не сбавляя шага, он приблизился к девушке и резким прямым ударом попытался достать ее подбородка. Та отступила на полшажочка назад, попутно доворачивая свой корпус, и провалила нападающего вперед, сделав короткую подсечку под его опорную ногу. Боец упал, но вовремя сгруппировавшись, приземлившись, сделал кувырок через плечо и снова оказался на ногах. Не теряя ни секунды, он выписал вертушку с разворота, но Эрия опять подсекла его ногу точно такой же вертушкой, только снизу. Удар был такой силой резкости, что его дважды перекрутило вокруг своей оси. В этот раз он приземлился не так грациозно, а упал на траву, как мешок с говном. «Не плачь, сынок, иди». «Мамочка тебя пожалеет», — сказала Эрия, издеваясь над бойцом. Тот гневно стукнул кулаком о землю, приподнялся и с низкого старта кинулся на нее в попытке сбить с ног и повалить на землю. Девушка не ушла с линии атаки. Она стояла неподвижно и улыбалась. Нападавший изо всех сил врезался плечом в область ее живота. Но он не то чтобы не сбил ее с ног, он даже не сдвинул ее ни на миллиметр. По толпе бойцов пронесся шепот. «Это как? Кто это баба? Это вообще возможно?» Тем временем девушка схватила бойца за шиворот бронежилета и ремень на его штанах. Подняв 120-килограммового мужчину над своей головой, словно он ничего не весил, она обратилась к остальным бойцам. «Ну что, мальчики, ловите своего дружка!» С этими словами она запустила дергающегося и матерящегося над ее головой солдата в его сослуживцев. Тело, влетевшее в толпу бойцов, собрало с собой еще человек шесть, они разлетелись по сторонам, как кегли. «Страйк!» — Эрия вытянула вперед руку и выстрелила в толпу из воображаемого пистолета. «А теперь слушай мою команду!» Она молниеносно сменила тон и выражение своего лица на более чем серьезный. «Привести себя в порядок! Проверить оружие! Быть готовыми выдвинуться по первому же моему приказу!» «Всем все понятно?» «Так точно!» — не в попад промямлили бойцы, еще не отошедшие от шокового состояния. «Я не поняла! Как надо отвечать своему командиру?» Эрия сделала несколько шагов навстречу к бойцам. Они резко собрались, подтянулись и уже в один голос гаркнули. «Так точно, госпожа!» Блондинка остановилась. «Так-то лучше!» Девушка поднялась на небольшой холм и уселась там в позе лотоса, лицом по направлению к поселку. Два гиганта молча подошли к ней и встали рядом по обе стороны от нее. Капитан нерешительно мялся сзади. «Вы что-то хотели, капитан?» Приоткрыв один глаз, спросила блондинка. Э, «Да, просто хотел узнать, мы еще кого-то ждем?» «Нет, все на месте. Капитан, я понимаю, что вы ничего не понимаете...» «Так и должно быть. Для внесения ясности скажу лишь одно. Мы ждем, когда противник еще раз активирует оружие, украденное из секретной лаборатории. Тогда мы сможем точно определить его местонахождение. Еще вопросы?» Эрия повернула голову и посмотрела на капитана. «Нет, мне все ясно. Ждем». «Вот и чудненько». Она отвернулась и снова закрыла глаза.